Глава 70. Горский поправился. Мы забрали его домой. Впереди был перелет и новая жизнь. Покупателей на свой бизнес и особняк он нашел. Было как-то даже жаль покидать дом, в котором столько всего произошло, радостного и грустного. Здесь началась наша с ним история. Однако у судьбы на нас свои планы, и теперь я знакомлюсь с новым домом. Другой особняк поменьше — но оттого он не менее красивый и удобный, на территории Берна. Чужой климат, природа, люди и язык. Но мне понравилось звучание немецкой речи. В школе этот язык меня не впечатлял. По насмешке судьбы именно его я изучала в качестве иностранного, и теперь кое-что начинала вспоминать. Мне он казался грубоватым, но когда я слышала, как на нем говорят носители языка, то мнение свое изменило. Горский же говорил на нем свободно, чему я несказанно удивилась. «Откуда ты так хорошо знаешь немецкий?» — спросила я его в один из вечеров. Мы вдвоем сидели у зажженного камина. Андрей открыл вино, позволил им мне один бокал красного. Красиво, тепло и уютно. «Думала, у меня нет никаких знаний и образования?» — сузил он глаза, что я тупой бандюк. «Нет», — пожал я плечами, — ничего такого я не думала. «Думала, думала», — кивнул Гор. «А у меня имеется диплом о высшем образовании Международного института. Оттуда я и знаю хорошо немецкий». Задумалась. «Действительно, столько времени мы с ним уже. Я нашего сына ношу шестой месяц, а толком ничего не знаю про его отца. Но теперь у нас впереди целая жизнь». «О чем думаешь?» — спросил он, притягивая меня к себе на диване и переплетая свои пальцы с моими. О тебе, о нас. И что надумала? Мне интересно, как у нас сложится с тобой дальше. Все так сложно. Все это время, что мы находимся здесь, Горский поражает меня своей заботой и вниманием. Как и обещал мне в больнице, пытается заслужить прощение и любовь, уже настоящую, без боли, милые подарки, цветы, сладости, плюшевый медведь с душой отремонтированная детская комната с прекрасной кроваткой с балдахином и принадлежностями для малыша. Впервые вижу, чтобы папа так заботливо все выбрал для своего сына, и это очень приятно и ценно для меня. Дорогие подарки тоже были, драгоценности, камни. Он пытается растопить мое сердце снова. а дате свадьбы пока не заговаривал. Наверное, он ждет, что я сама захочу выйти за него, чтобы эта свадьба не была с принуждением. Жизнь словно решила дать нам второй шанс и переиграть свадьбу. «У нас никогда и не было легко», — ответил Андрей, «но именно это нас связало с тобой. Правда же?» Он коснулся моей шеи губами и проложил до самого плеча упоительно нежную дорожку. Я закрыла глаза и наслаждалась, каким же он всегда был ласковым, внимательным мужчиной. В постели он меня уже любил, и я где-то в глубине души это чувствовала и понимала. В моменты страсти он был настоящий, он ласкал меня, любя. Наверное, поэтому я ответила. Когда отношение Горского ко мне изменилось, и он начал испытывать ко мне чувства, то я обижать перестал. Гор жесткий, иногда жестокий, но он такой, какой есть, и я принимаю его. Образ жизни и потери не смогли сделать из него добряка и простака, Но зато у этого мужчины есть стержень, характер, харизма, бешеная сексуальность, и с ним я чувствую себя в безопасности. Впервые в жизни я ощущаю защиту и заботу. Вот так странно, с тем, для кого я была просто пленницей и инструментом для достижения своих алчных целей. Думаю, Горский сам не ожидал, что все между нами могло сложиться именно так, а теперь мы оба пытаемся забыть его жестокость вначале. «Получится ли?» С отцом и братьями Горским мне позволил попрощаться. Контакты их у него есть, и по возможности я смогу пообщаться с ними по телефону, но не очень часто. А когда все успокоится, то можно будет их навещать, но это уже точно после родов. «Зарема тоже ждет мальчика», — улыбнулась я и поделилась с ним радостной новостью. Малыш здоровенький. Сестра поехала с нами. На первом УЗИ... Пол не разглядели, но недавно она ходила на повторные, где ей сообщили, что у нее тоже будет сын, как и у меня. «Прекрасно», — улыбнулся в ответ Горский. «Значит, у меня будет два пацана, сынок и племяшка. Обоих подниму, не переживай. Я никогда не забуду за Реми заботу о тебе тогда и того, на что она пошла ради тебя». Мы оба замолчали. Атмосфера заметно накалилась. Мы не любим вспоминать Самира. Гор все равно ревнует к мертвому бывшему жениху, но, как известно из песни, слов не выкинешь. «Андрей, а ты...» Закусила я губу, переживая о том, что он ответит на мой вопрос. «А ты сможешь принять ребенка Самира и заботиться о нем?» Он плотно сжал губы. Желваки заходили ходуном. Эта тема его, как всегда, задела. «Смогу», — утвердительно кивнул он ребенок не виноват ни в чем к тому же мальчик не только Самира но и за ремы а твою сестру и ее ребенка я никогда не брошу чтобы за этим всем не стояла спасибо заглянула я в его глаза это много значит для меня это ты много значишь для меня любимая он привлек меня ближе уложил к себе на плечо ласково поглаживая по длинным волосам я же молча улыбалась сама себе каждое объятие горы это как «Оказаться дома самыми близкими, самыми дорогими, в тепле, в уюте, там, где тебя ждут. Сказал бы кто мне еще полгода назад, что таким человеком, моим любимым человеком, станет для меня Горский Андрей, я бы просто покрутила пальцем у виска и в жизни бы в это не поверила. Кстати, о Зареме, — снова заговорил Горский, — кажется, у твоей сестры тоже будет свадьба». Села на диване и удивленно посмотрела в его лицо. Какая еще свадьба? А вот такая, улыбнулся хитро Гор. ли у меня ее. Так как я теперь отвечаю за твою сестру, то и просить руки Заремы пришли ко мне. Вот это шок! У меня просто открылся рот в удивлении, как я могла ничего не замечать. У Заремы завязался с кем-то роман, «Хотя...» «Тут всего один вариант». «Макс?» «Спросила я своего мужчину». «Быстро догадалась». Усмехнулся он, снова сгребая меня в объятия. «Какая же ты умница!» «Я еще таких умниц не встречал в твоем возрасте». «Раньше все двадцатилетние девчонки казались мне детьми, глупыми пиголицами, у которых на уме одни шмотки и помадки». «Тут несложно было догадаться» достаточно включить логику ответила я кроме макса рядом с нами больше мужчин не было тем более что я действительно замечала между ними переглядки я вот заметил кое-что посерьезнее сказал гор застукал их в смысле округлила глаза и покраснела я неужели зарема спала с мужчиной без свадьбы целовались ответил он а облегченно выдохнула я целовались. После этого Макс и пришел ко мне. Штирлица рассекретили. Забоялся, что по шее получит, да и смысла прятаться больше не было. Ну, собственно, по шее-то он получил. Но я позволил ему жениться на Зареме, раз уж она так ему нравится, и он даже готов записать ребенка на себя, если она сама захочет. Парень он отличный, стал мне довольно близок за это время. Осталось узнать решение Заремы. «Ты не будешь ее заставлять выходить за Макса», — опасливо уточнила я. «От Горского чего угодно можно ожидать. Он может слишком сильно вжиться в роль строгого нового брата Заремы и заставить ее заключить брак только потому, что она и Макс поцеловались». Андрей перевел на меня внимательный взгляд, потом взял мое лицо в ладони. «Я больше никого, ничего заставлять делать не буду», — ответил он мне. Говорил будто о Зареме, но я поняла, что речь обо мне. Хочу, чтобы отныне все было только по взаимности. Поэтому мы просто спросим Зарему, хочет она быть женой Макса или нет. А еще я спрошу тебя, Ясмин. Я знаю, что до конца ты меня не простила, и это нелегко после всего, что я натворил. Но, может быть, мы хотя бы попробуем? Горский вынул из кармана брюк коробочку с новым кольцом. Помнится он мне его в наш первый брак насильно на палец натянул. Он открыл ее и вынул кольцо, но надевать мне его не торопился. «Я спрашиваю», — говорил он мне, — «я прошу тебя, Ясмин, сделай меня самым счастливым, стань моей женой. Ты не пожалеешь, обещаю». Я молчала, глядя на кольцо. «Да, меня все еще гложут обиды. А если я не соглашусь, что будет?» — спросила я. Ты меня отпустишь? Говорят же, если действительно любят, то не причинят любимому боли и отпустят. Горский опустил глаза, рука с кольцом тоже опала. Он смотрел в пол и думал. Шли минуты, а он все не отвечал. Если он сейчас скажет, что не отпустит меня никогда, то я откажу. Значит, он не изменился. Он не извлёк урок. Никто не будет счастлив от принуждения. Я не смогу жить под таким давлением все время. Мы будем растить сына вместе, но свадьба будет только тогда, когда он перестанет на меня давить и примет как равную. Если ты больше не любишь или не готова принять такую мою любовь, заговорил он хриплым голосом, волновался, он не знал, что я ему отвечу, то я отпущу тебя, Ясмин. Я устремила изумленный взгляд на него. Он действительно это сказал? Он на это готов? Шок. «Да, раньше я поступал как эгоист», — пояснил он. «Я хотел получить тебя любой ценой, но ты права. Любовь через принуждение не принесла счастья ни мне, ни тебе. Мне мало твоего тела, принцесса. Я хочу и твою душу. Я хочу, чтобы ты меня любила. Если тебе нужно еще время, скажи, я готов подождать. Если ты совсем не хочешь быть со мной...» Это больно, но я приму твое решение. Я хочу, чтобы ты была счастлива, Ясмин, потому что я люблю тебя. И если твое счастье не со мной, значит, я сам в этом виноват. Я продолжала молчать, поражённая до глубины души его словами. Неужели он в самом деле это осознал? Удивительно. Только имей в виду, добавил он, убирая кольцо в коробочку. Он решил, что я не приму его предложение. Мужское лицо осунулось, потемнело, в карих глазах плескались неподдельная боль, печаль и разочарование. «Я устрою твою жизнь и буду навещать сына, и это не обсуждается». Горский всегда горский. Последнее слово только за ним. Но сейчас я гордилась им. Он смог преодолеть себя, а такое должно вознаграждаться. Больше мучить его я не захотела. Протянула ему свою правую руку. «Давай свое кольцо, Горский», — улыбнулась я ему. «Я согласна».